Сколиа к лягушкам Аристофана. Серви, комментарии к Георгикам Вергилия. Варон де Рерустика. Парфирий о воздержании. Есть некая Клемена, которая неумышленно убивает свинью, между тем как Дельфийский оракул в ответ на вопрос некого епископа объявляет, что можно принести в жертву животное, которое непосредственно во время жертвоприношения подаёт знак о том, что оно согласно на собственное заклятие. Дельфийский оракул придаёт очень большое значение движением приносимого в жертву животного. При окроплении жертвы священной очистительной водой животное определённым образом трясло головой, и совершающий жертвоприношение трактовал это как одобрение своих действий. оказавшись пагубными осквернителями, свиньи и козы были приговорены служить жертвами тем богам, которых они в своё время оскорбили. Однако пифагорейская концепция кровавой жертвы, хотя и разделяет некоторые греческие фольклорно-мифологические верования, представляет собой вполне оригинальную теорию, что позволяет нам говорить о некоторых особенностях пифагорейской трактовки этого вопроса. Прежде всего, пифагорейские теории содержат косвенный запрет на убийство и нанесение увечий животным, не причиняющим никакого вреда роду человеческому. За этими животными положено ухаживать, как за культурными растениями или плодовыми деревьями. Далее существует уже во вполне эксплицитной форме рассказ о первом жертвоприношении животного, приписываемый Плутархом, некому пифагорейцу, однако речь в нем идет о традициях и практике древних. Люди того времени, говорится в рассказе, считали святотатством и преступлением эргон-энагескае-атесмон не только есть, но и вообще убивать невинных животных. Тем не менее, когда люди видели, что их теснит Плутарх, Всё увеличивающееся поголовье животных, они говорят, заручившись одобрением Дельфийского оракула, всё же допускали жертвоприношения животных, дабы спасти плоды земли от опасности истребления. Первыми кровавыми жертвами богам были животные, которых сочли виновными в преступлениях против людей и плодов человеческих трудов, животные опустошавшие посевы высоравшие виноградники, уничтожавшие семена. Они вели себя подобно диким зверям, вынуждая людей поступать с ними как с врагами. Все эти уложения восходят к одной и той же модели общества, к тому его состоянию, когда человек ощущал своё единство с растениями и животными, к золотому веку, когда земля сама приносила восхитительные плоды, когда люди и звери жили вместе по единым законам справедливости. Представление о золотом веке, сочетавшееся у греков с идеей о неком диком состоянии, свойственном первобытным людям, пифагорейцы разделяли и с Гесиодом, и с соответствующей греческой традицией, служившей ему источником. Именно к этому официальному образу религиозно-политической мысли восходит дихотомия, которая в случае с пифагорейцами выступает в виде деления жертвенных животных на два типа: к нам принадлежат свинья и козёл к другому рабочие бык и овца. В практике публичных жертвоприношений, когда заколали сразу трёх животных, когда приносили в жертву тятя, быки составляли главную часть жертвенного подношения, а мелкие жертвы выбирались из коз и овец. Примечательно лишь одно отличие между пифагорейской и общепринятой практической классификацией жертвенных животных. В классическом варианте тятя Афца квалифицировалась как мелкая жертва. Пифагорейцы же приравнивали её к рабочему быку. Объяснение простое. В пифагорейской системе деление жертвенных животных на два класса носило не только религиозный и экономический характер, учитывалась также степень одомашнивости животного, то есть физическое расстояние, отделявшее животное от человека. Поскольку свиньи и козы пасутся стадами, Без крыши над головой на необработанной земле вдали от человеческого жилья, за пределами человеческих поселений, они представляются самыми дикими из всего домашнего скота. Овцы и быки напротив считаются самыми близкими к человеку животными, и в первую очередь, конечно, бык, тянущий плуг, традиционно представляется неотъемлемой частью сельскохозяйственного уклада, членом семьи, ойкоса. Он живёт под одной крышей с крестьянином, он самый верный товарищ человека в трудах. О том, что критерий физической близости к человеку играет существенную роль в пифагорейской классификации жертвенных животных, свидетельствует оправдание первого убийства животных, предлагавшееся Пифагором и его учениками. Свинья и козёл были закланы поскольку они животные, вредоносные, что вполне соответствует их полудикой природе. Ещё одним доводом в пользу важности этого критерия могут стать пифагорейские представления о рабочем быке и его месте в группе животных, предназначенных к закланию. А в этом вопросе, как и в предыдущем, пифагорейская система вполне согласуется с основными религиозными принципами греческого полиса. В самом деле, именно вопрос о статусе рабочего быка при крови в жертве составлял для полиса одну из самых сложных проблем. 14 числа месяца Скирафарион в Афинах отмечался праздник Буфония, дословно убийство быка. В центре ритуала драматически обставленное жертвоприношение. Рабочий бык Воспользовавшись тем, что хозяин отвлёкся, приближается к алтарю Зевса Полиевса и принимается поедать разложенные на нём жертвенные дары: злаки, лепёшки, предназначенные Зевсу покровителю города. Видя такое святотатство, жрец Зевса в гневе хватает топор, ударяет животное и убивает его. Испугавшись содейного убийцы быка, обращается в бегство. бросив орудие преступления. Вторая часть ритуала разворачивается в двух актах. В первом деле разбирается притании перед лицом суда по кровавым преступлениям. Виновным в убийстве признают сопор, который и приговаривается к изгнанию за пределы Аттики. А во втором акте этого драматического представления мясо жертвы съедалось, причём весь город принимал участие в ритуальной трапезе. В шкуры жбк набивали соломы, чучела ставили на ноги и спрягали в плуг, изображая полевые работы. Весь ритуал буффонии основан на признании кровавой жертвы святотатством. Приносить в дар Богу жертвенное животное означало проливать кровь, совершать настоящее убийство. Принесенное в жертву животное становилось как бы преступлением общины, однако преступлением неизбежным и необходимым, поскольку убийством быка скреплялась связь между полисом и божественными силами. Своё беспокойствие и тревогу перед лицом пролитой крови и убийство животного община заглушала и преодолевала смерть. драматически обставленным ритуалом, выявлявшим взаимную двойственность положения жертвы и человека, эту жертву убивающего. Два жреческих рода играли ведущую роль в этом политическом ритуале. Бузиги и Этообутады. Первые были официальными защитниками пахотного быка. Именно они провозгласили в Афинах запрет на убийство рабочих быков. И, конечно, Запрет был сформулирован в виде проклятия, одновременно с целой серией других проклятий, грозивших нарушителям общественных установлений, ответственность за соблюдение которых взяли на себя бузиги как изобретатели плужной обработки почвы и возделывания земли. На бузигах лежала обязанность, священной в спашке земли в Аттике. Они отвечали за Плодородие почвы и покровительстволи производству пищи в тесном сотрудничестве с рабочим быком. Функции этого бутадов носили прямо процеуположный характер. Это был род наследственных жрецов Посейдона Эрехфея. Это бутады отвечали за жертвоприношения быков, практиковавшиеся в Афинах в честь этого божества. Они возводили свой род к Буту Волопасу. брату Эрехфея, который после смерти автохтона Эриктонии, истинного сына земли, взял на себя функции верховного жреца, таким образом притянул положенные роли бузигов и этобутав